«Ну, если не разочарованный, то скептик — это еще хуже!» Выговор Михалевича отзывался его родиной, Малороссией. «А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло. Положим тебе, в этом твоей вины не было. Ты был рожден с душою страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин. Первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть». «Она и тебя обманула», — заметил угрюмо Лаврецкий. «Положим, положим. Я был тут орудием судьбы. Впрочем, что это я вру? Судьбы тут нету. Старая привычка неточно выражаться. Но что ж это доказывает?» «Доказывает то, что меня с детства вывихнули». «А ты себя вправь?» «На то ты человек, ты мужчина. Энергией тебе не занимать стать?»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 а скорее другим не даем спать. Мы как петухи дерём горло. Послушай-ка, это они как уже третий кричат». Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра», — проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра», — повторил Лаврецкий, но друзья еще больше часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи были тихие, грустные, добрые речи.